Глава 11. По следам маски. «Зря ты так быстро распрощался с ней», — начал Марис, когда они вновь оказались на тропе. «Она только разговорилась. Я бы мог выспросить еще что-нибудь». «Ничего бы ты больше у нее не выспросил», — отрезал Сергас. «Она и так начала волноваться. Только время бы потеряли. А глядишь, еще бы и передумала тропу нам открывать. Я бы не рисковал расслабляться в общении с существами». Мы их не понимаем до конца». «А что их понимать-то? Жить хотят, род свой продолжить хотят, развлекаются, как умеют. Все как у людей». Марис хмыкнул. Он шел теперь первым, разводя клубы тумана руками в стороны, ступая осторожно и проверяя тропу на прочность прежде, чем сделать следующий полноценный шаг. Ее слова о пламенной, что сгорит в собственном огне, Марис обернулся. «Напугали меня гораздо больше, чем она сама». «Вы вообще слышали, что она говорила?» Не думаю, что этим ее словам стоит придавать большое значение. Она же сказала, что видит возможные варианты грядущего, и сама не знает, что из ее видений осуществится, а что нет. Про конец света она говорила так, будто бы он предопределен. Матерь чувствует время иначе, чем мы. Она видела темноту собственными глазами. Так что даже если солнце сгорит, не думаю, что это произойдет на нашем веку. А у нас сейчас есть проблемы более насущные. Сергас указал вперед. Тропа заканчивалась. Хм, протянул Марис. Как она сказала, куда он открывает тропу? Вслед за тем, кого мы хотим догнать? Угу. Хором отозвались Сергас с сальбой. То есть, мы прямо сейчас наткнемся на нашего друга в черном? К этому нужно быть готовыми, подтвердил Сергас. Надеюсь только, что он еще не успел восстановиться. Где он берет столько силы? Мне кажется, что скопить такое количество невозможно. А вот мы у него и спросим при встрече. Марис первым сошел с туманной тропы. Серга сдвинулся за ним, Альба шла последней. Они оказались в безлюдной долине. Позади несла свои воды шумная река, перед ними возвышались холмы, покрытые темным хвойным лесом. За холмами вздымались горы, на закате казавшиеся черными. «Никого!» — Марис огляделся по сторонам, прислушался. Тишину нарушал только звук бегущей воды да глухое уханье филина где-то в лесу. «Ты как?» — обратился он к Альбе. «Чувствуешь что-нибудь?» «Нет». Она прищурилась и потерла бровь, помотала головой. «Мы здесь одни». «Отлично! Похоже, мы его упустили». Всплеснул руками Марис. Не совсем упустили. Сергос всматривался в небо, ища знакомые звезды, чтобы сориентироваться. Только отстали. На день точно, может больше. Время в этом тумане течет так странно. Когда мы уходили, в геаньих чертогах луна уже вошла в зенит, а здесь только-только закатилось солнце. Полагаю, пока мы были на тропе, наступил и теперь подходит к концу новый день. Только вот как понять, куда тут маг направился отсюда и где мы вообще находимся? Неужто это Черногория? Хвойный лес, черные вершины, река это определенно Райен, Черногория, подтвердил Марис, и немедленно просиял. Ха! Я знаю, где его искать. И где же? спросил Сергас. Альба заинтересованно развернулась к Марису и запрокинула голову, вглядываясь в его лицо. Зверь ползет, зализывать раны в свою нору, а наш таинственный маг с браслетами к себе домой. Дженга сказал, что он кузнец. А Гианья-тропа вывела нас сюда, все сходится. В Черногорье же куча заброшенных выработок и штален. Самое место для безумного кузнеца, который еще и с разбойниками трется. Надо подниматься в горы, там его и найдем. Серго сбросил взгляд на хребты за холмами. Да в этих горах можно годами плутать. Не. Марис, ухмыльнувшись, почесал подбородок. «Здесь только одна дорога, и все выработки расположены вдоль нее. Дорогу прокладывали так, чтобы удобно было руду с гор спускать. Уверен, что наш кузнец живет где-нибудь у горняцкой дороги, а не в глуши». «Спрашивать, на чем основывается эта уверенность, бессмысленно?» осведомилась Альба. «Ну почему же? На я она основывается», — пожал плечами Марис. «А у тебя есть идея получше?» «Да нет. Какие у меня могут быть идеи, если я знаю, где мы находимся, только с ваших Сергосом слов?» «На самом деле твоя версия выглядит логично», — заметил Сергос. «Утром начнем подъем». «А чего утро-то ждать?» Марис перемялся с ноги на ногу и потер руки. «Потому что, пока представилась возможность перевести дух, нужно ею воспользоваться. Несколько часов ничего не решат, а мы восстановим силы». «Что-то мне подсказывает, что Черный встретит нас не как добрых друзей. Нужно быть готовым к бою». Марис скорчил рожу, смешно поджав губы. «Ну да, ну да, ты прав, дружище». «Тогда...» — он подобрался. «Я займусь ужином, а вы двое найдите место для ночлега и разведите костер. «Ужин — это прекрасно. Жаль только все наши припасы сгинули вместе с лошадьми. У меня только вода». В подтверждение своих слов Сергос снял с пояса и продемонстрировал свою флягу. «Сергос, дружище, это же Раен!» Марис указал на реку. «Здесь рыба сама прыгает в руки. Займитесь костром, а я пошел добывать нам ужин». Марис направился к реке. Пока собирали ветки, подобрали и место для ночлега. Под холмом в тени сосен обнаружилось небольшое, как раз под костер, свободное пространство. «Ну вот». «Теперь, думаю, не окоченеем за ночь», — сказал Сергос, глядя на занявшийся огонек. Он натаскал лапника с перемежавших сосны елок и соорудил у костра лежанку. «Садись, не мёрзни на ветру», — сказал он Альбе. В Черногории осень уже вступила в свои права. Ночь стояла холодная. Альба снова стала очень задумчивой, погруженной в себя и молчаливой. Все то время, что они готовили ночлег, практически не разговаривала. Только время от времени «да» и «нет». Но на слова Сергоса все же отозвалась. «Да мне не холодно», — попыталась возразить она. «Это кажется. Иди, не спорь». Она на мгновение замерла, а потом все же присела у костра. «Молодец», — похвалил Сергос. Губы Альбы тронула улыбка. «Ты сейчас напомнил мне отца». Улыбка стремительно угасла. Альба отвела глаза и прерывисто вздохнула. Сергос опустился на лапник рядом с ней. «Послушай, если черному что-то известно о твоем отце, мы обязательно это выясним. Возможно, мы отыщем его следы и…» «Мой отец мертв, перебила Альба. «Это совершенно точно. Я не питаю ложных надежд. Иначе он бы не оставил меня так надолго. Просто я хочу знать, что с ним произошло. Я не надеялась узнать. Но теперь… Мне кажется, черному это известно». «Мы найдем его и все выясним. Я тебе обещаю». Альба нахмурилась. «Я не должна была вас во все это втягивать». «Втягивать?» — скажешь тоже. «Черный, знаешь ли, это не только твоя проблема. И если он и вправду делает эти ужасные браслеты, то у меня, у Мариса, у каждого из нам подобных есть к нему вопросы. Так что не кори себя попусту». Альба долго и внимательно вглядывалась в лицо Сергоса, так что ему даже стало не по себе. Ее зрачки были маленькими и острыми, хотя им бы расшириться в полумраке, а кольца вокруг радужки — наоборот, будто стали еще шире, чем обычно. «Сергос, ты понимаешь, что я сделала Винсом? – спросила она наконец. «Да», — ответил он, не отрывая взгляда от ее поразительных глаз. Ответил быстро, будто бы только и ждал этого вопроса. А после короткой паузы добавил... «Ты взяла его жизнь и спасла наши». «Я лишила его душу смерти, Она сгорела, наполнив меня силой». Альба опустила глаза. «Ну, не обязательно». «Я видела, как его душа вспыхнула, высвободив силу», произнесла она тоном, нетерпящим возражений. Сергос решил не юлить. «Скорее всего, ты права. Душа Винса сгорела. Сила высвободилась и рассеялась». Он, считай, умер дважды. Это ужасно, но винить себя не стоит. Мы все были бы мертвы, не сотвориты этого заклятия. Это очень темная магия, Сергас. Никто меня этому не учил, а сама я не училась. Просто знала, как это сделать. И теперь мне страшно. Она нервно сцепила пальцы. Вдруг речи черного проскверну это правда, и я опасна. Речи черного проскверну, бред, ты спасла наши жизни. «По Винцу мы будем скорбеть, мне его очень жаль, он был неплохим человеком». «На этом все», — отчеканил Сергас. «А то, что ты не знаешь, откуда это заклятие», — продолжил он, «так ничего удивительного. Мы мало что про себя знаем. Гианы вон, известны уже сто с лишним лет, а мы только сегодня узнали, что они разумны. И вполне возможно, что мы единственные это знаем. И я, когда в той пещере изгонял их детей, — «Откуда мне было знать, как это сделать? Меня этому не учили. Я пожелал, представил. Заклятие сплелось, и все. Когда-нибудь, надеюсь, мы разберемся и с этим. А пока примем как данность». Альба глубоко вздохнула, сложила руки на коленях. «Ты правда думаешь, что я поступила верно и другого пути не было?» Нашла у кого спрашивать, промелькнула у него в голове. «Даже если бы ты пила кровь невинных младенцев по утрам, я бы нашел тебе оправдание». «Правда», — кивнул Сергос. «В бою всегда верное то решение, что было принято. Не изводи себя». Набравшись смелости, он взял ее ладони в свои. Альба вздрогнула, удивленно глянула на руки, медленно подняла глаза на Сергоса. А говорила не холодно. Во рту у Сергоса вдруг пересохло и он сам удивился хриплости своего голоса. Пальцы ледяные. «Так, принимайте ужин», — прогремел голос Мариса за спиной. Сергас отпрыгнул от Альбы так, что едва не угодил ногой в костер. Марис улыбался широчайшей из своих улыбок и держал на вытянутой руке мешок при близком рассмотрении оказавшийся его свернутым плащом. С мешка стекала вода. «Вот!» — Марис опустил свою ношу на землю у костра, развернул. Внутри оказалось десяток рыбин с искрящейся розоватой чешуей. «Это ты голыми руками столько наловил?» — удивилась Альба. «Ну, почти». Марис смешно поводил руками в воздухе перед собой. «Можно сказать, что и так. Только предварительно пришлось оглушить рыбу магией». «А что? Она разве не повыбрасывалась на берег, сраженная твоим обаянием?» — неловко пошутил Сергас, чтобы как-то скрыть смущение. «Как ты мог заметить, друг мой, я сейчас не в лучшей форме. В этот раз одним обаянием обойтись не удалось». Улыбка не сходила с лица Мариса, и Сергос никак не мог понять, его друг так радуется добыче, или успел что-то увидеть, или все сразу. «От плаща теперь будет за версту разить рыбой», — заметил Сергос. «А вот и цени, на какие жертвы я готов идти, чтобы не оставить друзей голодными», — парировал Марис. Можно было не вылавливать всю рыбу в реке и завернуть ее в какие-нибудь листья, и плащ бы не пострадал. Серго все никак не мог перестать острить. Тогда не было бы никакой жертвы во имя дружбы. Неинтересно. Марис выпятил губы трубочкой. А плащ я сейчас высушу над огнем. Тогда он будет вонять не рыбой, а костром. Альба решила не оставаться в стороне от их словесной баталии. «И ты туда же!» Делано возмутился Марис. «Вот от кого-кого, от тебя не ожидал!» Альба не выдержала его нарочито обиженного взгляда и рассмеялась. Марис опробовал этот же взгляд на Сергосе, и спустя мгновение они уже хохотали втроем. Рыбу почистили, накололи на ветке и пожарили. Походный ужин вышел очень даже неплохим. «Я вот все думаю теперь», — Марис обгрызал чуть подгоревшее рыбье мясо с ветки. «Если гианы — разумные создания, то, возможно, другие духи тоже или нет? трудно сказать, пожал плечами Сергас. Гианы всегда отличались от остальных существ. постоянная форма, держатся стаями, хотя теперь как-то неправильно о них так говорить. группами держатся, исправился он. и все же странно, их неравнодушие крови общеизвестно, а ни одного описания самого этого Сергос пощелкал пальцами, подбирая слово. Действо нет. Будь оно, кто-нибудь бы уже задумался, что это не просто хаотичное кормление духов. А целая геанья свадьба, да?» — продолжил за него Марис. «Ну ты, Морис, скажешь», — тряхнула волосами Альба. «А что?» — он ухмыльнулся. «Осень, самое время. Гуляют они свадебку, правда, слишком спора, и кровушку всю за раз пьют». Наши женщины все же рачительней. Некоторые такое удовольствие на всю жизнь растягивают. Где ты только успел такой вековой мудрости нахвататься, покачал головой Сергас. Я сейчас будто кинара перед собой увидел. Это мой дядька, пояснил он для Альбы. Если начал говорить о том, как от собственной жены страдает, так и не остановишь. Только вот он старый Брюзга, а тетушка Эда, между тем милейшая женщина, Кто из кого кровь пьет — большой вопрос. Альба хмыкнула. «Кстати, про кто из кого?» Марис цыкнул зубом. Вот тут можно было догадаться, кто слышал, чтоб гианы женщину тронули, а мужиков, обескровленных по осени в лесах, не раз находили. Если им просто подхарчиться, то какая разница? «О, хоть где-то нам повезло», заметила Альба, бросив в костер рыбьи косточки и ветки. «Задним умом, знаешь ли, Марис, все крепки». Сергос последовал ее примеру. «Само по себе это ничего не значит. Может, им просто мужик вкуснее». Он не нашел, чем вытереть руки и просто отряхнул одну о другую. А вот вместе с описанием их... «Обряда?» «Свадьбы!» — настоял Марис. «Ну, красиво же, да?» Кошачьи глаза полыхнули отраженным огнем. Сергос шумно выдохнул и улыбнулся. Если Марис находил слово, кажущееся ему забавным, или вот как сейчас, придумывал чему-то необычное название, то он не успокаивался, не повторив его с пару сотен раз. «Да», — кивнул он, отчего Марис просиял. Так вот, такая избирательность вместе с описанием их «свадьбы» могла бы натолкнуть на определенные мысли. Но никто ничего подобного никогда не упоминал. Сергос развел руками. «Ты думаешь...» Кто-то за ними прямо наблюдал?» Марис похрустел пальцами. «Если был достаточно силен, точно же бил, едва завидев. А если нет, сразу уносил ноги. К тому же они, по-моему, особо своим разумом не светят. Это с нами что-то разоткровенничались?» Он усмехнулся. «Никогда бы не подумал, что твое трепетное отношение к природе может однажды спасти наши шкуры. Сам поражаюсь». Я вообще еще до конца не уверен, что произошедшее в тихом лесу — не сон. Мысль о том, что мы все-таки перебрали на ярмарке и сейчас спим где-то в доме клименса. нет-нет, да и стучится мне в голову. Я тогда сплю всю последнюю неделю. Альба протянула ладони к костру. И почти все время мне снятся кошмары. В лесу снова заухал филин, которого Серго слышал еще у реки. «Ну, ты у нас. Случай явно особенный». Махнул рукой Марис. «Ты как вообще до этого всего жила? Спокойно? Или вокруг тебя все время вихрь событий?» Алиба повернулась к Марису, прищурилась. Потом пожала плечами. «Спокойно. Обычно. Мама умерла рано. Мы с отцом жили вдвоем. Он путешествовал, занимался исследованиями. Я практиковалась в магии, лечила детей соседских, вела хозяйство. Все. «Значит, сразу ворохом», — заключил Марис. «А черный этот, у тебя есть предположение, почему он так жаждет тебя уничтожить?» «Нет, я не знаю, кто он, и никогда раньше я с ним не встречалась», — Альба вздохнула. «Он вообще какой-то...» Она поводила рукой в воздухе. «Странный, неправильный, не знаю», — потерла лоб тыльной стороной ладони. «Обман в нем какой-то, не могу объяснить». А вот он тебя знает, задумчиво проговорил Марис. Или что больше похоже на правду, знает твоего отца. Интересно, протянул он. Ладно, доберемся до него и все выясним. Кстати, продоберемся, вмешался Сергас, попутно подбрасывая веток в костер. Какой у нас вообще план? А никакого, отмахнулся Марис. Нужно быть готовыми ко всему, а разбираться будем на месте. Прекрасный план, Марис. Нет, а что ты хочешь? Какого плана ждешь? Мы знать не знаем, с кем имеем дело. В нем селище, как в лавине. Все, на что мы можем рассчитывать, так это то, что заклятие Альбы его ослабило. Иначе, думаю, он бы не убегал из тихого леса, а завершил начатое. Ну и самое главное, если Альба смогла его ударить, значит, с ним можно бороться. Эта мысль меня прям воодушевляет а то в какой-то момент я, признаться, совсем отчаялся». Марис перевел дыхание. «Я знаю одно», — подытожил он. «Его надо найти и обезвредить. Иначе Альба никогда не будет в безопасности, а темные браслеты так и будут разбросаны по свету, и каждая сволочь сможет ими воспользоваться. А плана у меня нет». Марис развел руками. «Но я костьми лягу, а этого чокнутого угомоню. Вот». «Предлагаю ложиться спать. Я дежурю первым». «И то верно». Сергос хлопнул себя по коленям. «В конце концов, когда у нас с тобой был план?» Марис ухмыльнулся. Сергос поднялся, потрепал его по плечу. «Разбуди меня, как захочешь спать». «Ага». Дама место у костра». Сергос обратился к Альбе и указал на лапник. «Да, я помню, помню, ты не мерзнешь», — добавил он. Альба поджала губы, но Сергос все же успел заметить, что тем самым она скрыла улыбку, покачала головой и свернулась калачиком на лапнике, накрывшись собственным плащом. Сергос разместился чуть поодаль от нее и почти сразу уснул.